Иван Алексеевич Бунин, Святитель. Двести лет тому назад. В некий зимний день святитель, имевший пребывание в некоем древнем монастыре, чувствовал себя особенно слабым и умилённым. Вечером в его покое перед многочисленными и прекрасными образами горели лампады, а тепло из ростцовой каменки и попоны, покрывавшие пол, давали сладостный уют, и святитель, сидя и греясь на лежанке, тихо позвонил в колокольчик. Неслышно вошёл, и тихо поклонился Слушка. «Милый брат, позови ко мне певчих», сказал святитель. «Бог простит мне, недостойному, что я тревожу их в неурочный час». И вскоре покой святителя наполнился молодыми чернористцами, которые вошли в одних шерстяных чулках, разулись, прежде чем войти. И святитель сказал в ответ на их земное метание, «Милые братья, «Хотелось бы мне послушать мои юношеские песнопения во славу Пречистого Рождества Господа нашего Иисуса Христа, красоты нашей неизреченной». И они стали в полголоса петь те песнопения, что святитель созидал в своей ранней молодости. И он слушал, часто плача и закрывая глаза рукой, когда же получили они отпуск и, поклоняясь, стали выходить один за другим. Святитель задержал одного из них, любимейшего, и повел с ним долгую неспешную беседу. Он рассказал ему всю свою жизнь. Он говорил о своем детстве, отрочестве, о трудах и мечтах своей юности, о своих первых, сладчайших молитвенных восторгах. Прощаясь же с ним, вблизи полуночи поцеловал его с сияющим взором и поклонился ему в ноги. И это была Последняя земная ночь святителя. На рассвете обрели его почившим. С двоерогим жезлом в руке стоял он на коленях перед божницею, закинув назад свой тонкий и бледный лик, уже хладный и безгласный. Так и пишется он на одном древнем образе. И был этот образ самым заветным у одного святого, нам почти современного, простого тамбовского мужика. И, молясь перед ним, Так обращался он к великому и славному святителю. «Митюшка, милый, только один Господь ведает меру неизреченной красоты русской души». 7 мая 1924 года